Глава 34 Ян открыл глаза и увидел уже привычный, полюбившийся ему мир с сочной травой и чистым ярко-голубым небом. Задрав голову, он посмотрел на одинокое облако, пение птицы, чей-то смех ласкали слух. Внезапно, осознав, что впервые слышит здесь звуки природы, он удивился, но еще больше удивился, когда понял, что трава скрывает его с головой. Барт хотел вскочить на ноги, но тело совершенно его не слушалось. Трава зашелестела, его голова повернулась, и он увидел приближающегося огромного тигра. Иан испугался, но тело даже не дрогнуло. «Привет, Мьёль», нежным голосом произнесла тигрица. «Опять о чем-то мечтаешь?» «Здравствуй, Шерра», ответил рот Барда. «Давно не виделись». Ха, «Будто время здесь что-то значит». Кот не ответил. Тигрица подошла ближе. «Пойдем со мной», — заискивающе предложила она. «Бьяка и вновь что-то не поделили. Всегда интересно посмотреть на их перепалки». «Да брось ты», — хмыкнул кот, поднимаясь. «Я уже тысячу раз это видел». «Куда ты?» Удивилась тигрица, глядя вслед удаляющемуся коту. «Ты знаешь», — хмыкнул он. а протянула Шера, — «знаю и рад за тебя». Кот обернулся и удивленно уставился на нее. «Впервые кто-то смог услышать тебя», — пояснила тигрица. «Цени это. Ее жизнь лишь мгновенье. Неизвестно, когда еще родится кто-то подобный». Мне достаточно и ее. И я надеюсь, что ее будет достаточно, чтобы вразумить тебя. Чтобы ты понял, люди не так уж и плохи. И нам, духам, незачем их ненавидеть. Кот молча склонил голову и побрел вперед. Когда смех и голоса стали уже едва различимы, он вскарабкался на дерево и устроился на толстые ветки. Глубоко вздохнув... Мьёль закрыл глаза. Сквозь закрытые ветки струился свет, медленно складывающийся в чёткую картину. Просторный кабинет, письменный стол и... убитый человек. Он так и остался сидеть на своём стуле, уткнувшись головой в разлитые чернила. Тревога заполнила сердце Мьёля. Он принялся вглядываться в эту картину, пытаясь найти её, но её не было. «Пока что». Сдавленный крик достиг его ушей, и вскоре появилась она. Молодая девушка в длинном ночном платье вбежала в комнату. Она застыла у самого края картины, не в силах сдержать слез. Затем бросилась вперед и обняла убитого. «Папа! Папа!» повторяла она сквозь рыдания, качая на руках безжизненное тело. да, позвал ее кот. «Ты слышишь меня, Розамунда?» Но она не слышала. Кот дернул носом и учуял приближающийся запах. Их было двое, и пахли они так же, как те, кто раньше был в комнате. «Розамунда!» Что есть мощь, закричал Мьёль. «Беги, Розамунда!» Девушка рыдала, позабыв обо всем на свете. Скорбь затмила ее глаза и заполнила разум, и больше не было дела ни до чего, что происходило вокруг, лишь горечь утраты оставалась единственным доступным ей чувством. Между тем убийцы ее отца были уже близко. Кот продолжал кричать, но все было тщетно. «Да что ж это такое, Рзамунда, услышь меня уже!» Он бросился вперед, как в водную гладь, войдя в увиденную картину. Картина засияла, но лишь на мгновение. В комнату ввалились двое мужчин с замотанными тканью лицами и одетыми сплошь в черное. «Кошка?» – изумленно произнес один из них по-грубарски, проводив взглядом выпрыгнувшего в окно животное. «Мне казалось, здесь был кто-то еще». «Никого нет. Уходим», – велел другой. Ян открыл глаза. Яркий свет, заполнивший весь полуразрушенный док, все так же пульсировал, медленно сжимаясь в один плотный сгусток. Резко дернувшись, этот сгусток ударил Яна в грудь. В тот же момент Мьёль, продолжая сиять, спрыгнул с плеча барда. Он медленно, будто левитируя, опускался, изменяясь на глазах. Тело и лапы вытягивались, хвост исчезал, морда трансформировалась. На холодный пол вместо кота мягко опустилась девушка со светлыми локонами и в длинном ночном платье. Свет окончательно погас. Изумленный Хюльт и Колдун глядели на бесчувственное тело. Хотел увидеть ее и Руд, безрезультатно пытаясь подчинить своей воле хотя бы глаза. Янже не мог позволить себе отвлечься. Возможность, подаренная Мьолем, слишком дорого стоила его четвероногому другу, и Барт не собирался ее терять. Юноша чувствовал, как по его телу строится тепло. Его тепло и его энергия, но кроме того, он ощущал и темный барьер едкой жажды, блокирующий природный дар. Однако теперь он знал, в нем есть силы, и он может их использовать. Прекрасно чувствуя свой дар, юный Барт попытался починить его, направить вверх, и дар поддался. Ян смог раскрыть рот. Слова сами складывались в строки. Барт словно знал, что он должен делать, что он должен петь. «Огненный закат хоронит день, вечер настает, в городе моем мелькнула тень». «Он за мной идет!» Колдун дернулся, повернув укрытую капюшоном голову к Яну. Барт продолжал. «За версту я чую зло его, жажда горло жжёт. больше не осталось ничего, смерть за мной ползет!» С каждым пропетым словом Ян чувствовал, как его дар вытесняет из его тела чужую жажду как медленно возвращается способность шевелить пальцами, как выпрямляется спина. Чувствую затылком ее смрад. Волосы мои уж встали дыбом, словно пойманный, как беглый раб. Вскоре окажусь в сырой могиле. Он полностью подчинил свое тело и, гордо подняв голову, сделал шаг вперед. «Нет, не будет этого сейчас. Сердце мое еще бьется». Голову задрав, завыв, зарычав, буду я с тобой, злодей, бороться. Колдун попятился назад, едва не упав. Ян же продолжал напирать, вкладывая всего себя в каждое слово. Ни за что не проиграю я. Мне не по карману эта роскошь. Даже если окажусь у края я, выдержу, а ты падешь. Словно гром прогремели последние строки. Вложив весь природный дар в эту песнь, Ян лишился сил. Барт покачнулся и начал падать. Глаза закрывались, но перед тем, как упасть, он услышал лязг меча и увидел бросившуюся вперед фигуру Руда. Тигрица подошла к одинокому дубу и подняла голову вверх. «Добро пожаловать домой, в поля духов!» — жизнерадостно произнесла она. «Рад тебя видеть, Шерра!» — широко улыбнувшись, кот спрыгнул с дерева и подошел к ней. «Чего нового в полях духов?» — ласково усмехнулась она. «Что тут может произойти?» «На этот раз Сузаку и Генбу устроили перебранку». «От этих великих хранителей постоянно одни неприятности!» — рассмеялся кот. «Гляжу, ты в хорошем настроении», — заметила Шера. «Твое путешествие было успешным?» «Да», — тихо ответил Мьёль. «Более чем». М -м, «Что ж, пойдем, расскажешь подробности», — она положила ему на спину лапу, едва не придавив своего собеседника к земле. «Все равно, пока ты не восстановишь силы, не сможешь общаться со своими новыми друзьями» а уж чтобы вновь бежать им на помощь. «Не волнуйся», — кмыкнул кот, вылезая из-под ее лапы. «Они справятся. Некоторые люди и в самом деле чего-то стоят». Брызнула кровь, и голова колдуна, ударившийся холодный пол, покатилась куда подальше от тела своего хозяина. Мгновением позже мертвые ноги подкосились, и само тело рухнуло. Рут тяжело дышал, пытаясь прийти в себя. Едва чужая жажда покинула его тело, он бросился вперед, чтобы уж наверняка покончить с колдуном. Лишь единственная мысль в тот момент гремела в его голове. Почти единственная. Он молча обернулся и посмотрел на нее. Бледная, лишенная силы чувств. Она, казалась заснула навеки, однокомерная, едва заметное дыхание успокаивала она была жива». «Вот, значит, как...» — тихо прошептал он, не отрывая от нее взгляда, и улыбнулся. «Надежно же тебя спрятал этот махнатый. Конечно же, она не ответила. И, скорее всего, даже не услышала его слов, но ему было все равно. Он рад был увидеть ее здесь, а не где-то далеко в несуществующем мире». Противный щелчок вырвал Руда из нежных объятий его счастливых мыслей. Быстро повернув голову, он увидел дуло пистолета. Патрик Хюльт сжимал огнестрел двумя дрожащими руками, выпитив изумленные глаза. «Брось меч!» — с трудом выдавил он. «А не то что!» — нахмурившись, сделал шаг вперед Де Йонг. «Выстрелил!» «Да, да, конечно!» — взвизгнул его противник. «А готов ли ты к этому?» — сделав еще один шаг, хмыкнул констебль. «Готов рискнуть своей шкурой, тыча в меня пистолетом. Я уже не беззащитный мешок костей. Не убьешь с одного выстрела, и твоя голова полетит вслед за башкой твоего пса!» Коротким кивком он указал на то, что осталось от колдуна. «Не, не, «Не подходи!» — выкрикнул молодой человек, попятившись. «Брось ствол, щенок. И, возможно, твоя семья избежит позора. Подумай о них. С тобой все ясно, но имя Хюльда все еще чисто. Мученическая смерть от лап безумного колдуна и публичная казнь за содействие этому колдуну — разные вещи. Брось оружие, и твои родные никогда не узнают, «Что же ты на самом деле за фрукт?» Парень колебался. Рут сделал еще один шаг, глядя ему прямо в глаза, затем еще один и еще раз. «Ну же, давай!» — тихо прошептал он. «Будь хорошим мальчиком. Не заставляй свою мать еще больше страдать!» Руки Патрика начали медленно опускаться. Сердце молодого человека бешено колотилось и рвалось из груди. С огромным трудом словаруда достигли его ушей, тронули его душу. Теперь все должно закончиться. Кар! Голос городской вороны на батом разнесся по заброшенному доку. Патрик дернулся, словно душевно больной, и спустил курок. Меньше секунды потребовалось Руду, чтобы среагировать. Не думая, он отклонился в бок до того, как палец Хюльда полностью спустил крючок, дуло пистолета, изрыгнуло пламя и порох, пуля вырвалась наружу и пронзила плоть специального констебля. Охнув, он схватился за левый бок. Одежда стремительно намокала, впитывая свежую кровь. Руд сдавленно усмехнулся и, поглядев назад, где за его спиной тихо посапывала белокурая девушка. Впереди послышался грохот. Переведя взгляд, Дейонг увидел побелевшего Патрика Хюльда, который, раскинув ноги в разные стороны, сидел на полу. «Идиот!» — пробормотал Рут, подходя к нему вплотную. «А если бы она пострадала?» Не дожидаясь ответа, констебль с размаху ударил молодого человека рукоятью меча. Патрик обмяк, потеряв сознание. Рут развернулся и поковылял к ней. Убрав меч в ножны, он подошел вплотную к девушке, нагнулся и... «Эй, очнись!» — хлопнул он ее ладонью по щеке. «Подъем! Будешь разлеживаться на холодном полу, все прелести простудишь. Давай-давай, вставай, кому говорю!» Но сколько бы он ни хлестал ее, девушка не реагировала. «Ну что за невезение!» — пробормотал констебль. «Раненому человеку с этой фифой возиться приходится! Смотри, замараешь ночнушку моей кровью! Я не виноват!» Он осторожно приподнял ее правой рукой и закинул на плечо. Пытаясь выпрямиться в полный рост, Рут сдавленно ахнул. «Ой, черт, больно!» Но все же он поднялся на ноги и зашагал к выходу. Именно в тот момент констебль услышал приближающийся топот копыт, фырканье и ржание, а через минуту в полураздавленный док вбежали уже знакомые ему щитоносцы, возглавляемые гроссмейстером и размахивающим фонарем запыхавшимся стариком Адвазбером. «Вы как раз вовремя», — поприветствовал их Де — «ничего не пропустили».